Когда он убрал их секунду спустя, Осман снова стал Гарднером. «Человек получает весь мир, и всего мира достаточно». «Господин мой, я не понимаю», — сказал Гарднер, глядя на Моргана так, будто тот сошел с ума. «Я думаю, они вошли внутрь, туда, где он».